Глава вторая. После обеда никуда идти не пришлось. Сам обед начался после того, как ребята закончили работы, отправили на почту и жадно прогудел. «Ну вы все? Подавать, что ли?» Парни переглянулись. Джонни молвил «Подавай». «Тогда сложите на место тактики и экраны, разложите столик», — сказал аппарат, — «а то тарелки не поместятся». «Крышка тумбочки раскладывается, подергайте просто». Парни навели порядок. Жека двумя здоровыми руками справился со столиком без дальнейших подсказок. Сторки над тумочкой раскрылись. Жадина скомандовал «забирайте первое». Жека вынул тарелки с супом, столки закрылись и снова открылись. Аппарат озвучил второе. На столик поставили блюдо с картошкой и ежиками, на третье по стакану компота и блюдце с хлебом. Жадина пожелал приятного аппетита, терингнул и закрылся. Пообедали в молчании. Позвали жадину, отдали посуду, протерли столик, специально для этого выданный роботом тряпкой. Сложили. Аппарат, наконец, мелодично позвенел и захлопнулся. Парни улеглись для вдумчивого переваривания, однако через несколько минут двери постучали. Жека громко сказал «Ходите», прикидывая, кого могло к ним принести. Принесла Ленку. Она с порога сказала «Привет». Прошла. Джонни поднялся на койке. «Присаживайся». «По голове вроде не били», — заметила она, с сомнением, разглядывая ее рыжую шевелюру. «Куда садиться с обручем на шее?» Жека поморщился. «Как они быстро забыли про свои обручи! Достаточно было полдня проваляться в кроватях». «Ладно, что вы, два дебила, вам говорить не надо», — спросила Лена деловым тоном. Джон помотал головой, Жека покраснел. «Отношения хоть выяснили?» — Продолжила Лена допрос. «Помирились?» «Так ты знала, что Джонни...» э — э... выразил крайнее удивление Жека. «И не говорила?» «А Джонни догадывалась, а что твой Антошенька редкий пакостник, знала всегда», — пояснила Лена. «Но сказала бы я тебе это, и что?» «Он нормальный пацан. Каждый может ошибиться», — взялся Жека. «Но ошибайся на здоровье», — ухмынулась Лена и процедила зло. «Только дома. А пока мы в космосе». Снова раздался стук в двери. Ребята недоуменно переглянулись. Вошел подтянутый светлолосый парень в сержантском мундире, обаятельно улыбнулся: "Не помешал? Проходи, те пожалуйста, ответил Жека. Давайте лучше на ты. Улыбаясь, сказал парень, представился: "Я сержант третьего звена Валера. А вас я знаю." Жека только сейчас сообразил, что они все время разговаривают по-русски. Валера говорил практически без акцента, скорее как-то непривычно. — Хоть с вами поболтаю, — признался гость, — а то с моими поляками и другими чехами одна морока. Учим вместе французский. — А что же, не русский, — удивилась Лена. — Всеми изучения всего русского, включая язык, не является свидетельством перевоспитания или просто лояльности, — пояснил Валера. — Имейте это в виду. — Спасибо за всех, — благодарила Лена. — Позвольте еще один совет. Валера стал серьезен, заговорил кратчиво. Вы тут размахались шпагами. Это очень больно и совершенно ни к чему. Не делайте так больше. Он сделал многозначительную паузу. Жеку кольнул жесткий взгляд сквозь недобрый прищур. Он вдруг рассмотрел этого сержанта, как говорил Пьер, хорошенько рассмотрел. На фоне белоснежного подворотничка чернела космическим загаром его шея. «Чужой!» — щелкнул в сознании. Жека собрался. Валера же отчеканил жестко. Если из-за вас пострадает хоть один мой боец, можете совсем не готовиться к экзамену. Все равно после экзамена я вас убью, лично». Он холодно улыбнулся. «Можете жаловаться своему хранку, вернее, обязательно пожалуйтесь. Он выйдет вам с и скажет служиться дядю Валеру». Снова пауза и вопрос. «Пояснили? Ладно, Пьер поможет, если что. Выздоравливайте и больше не шарите». Сержант Валера развернулся и вышел из палаты. После долгого молчания Жека спросил. «Так что ты хотела сказать?» «Уже ничего», — прошептала Лена, тряхнула челкой и сказала громче. «Выздоравливайте. Пьер сказал, что здесь это быстро, скоро будете в строю. Но пока». Сделала она ручка и немного поспешно ударилась. Ребята посидели в раздумьях, переглянулись, пожали плечами и полезли за сенсорными экранами и тактиками. «Ты свой запомнил?» — серьезно спросил Джонни. «Да говорю же, что прикололись разрабы», — ответил Жека раздраженно. Как не непросто вздохнул Джон, напяливая тактик. Жека недоуменно взглянул, тот огрызнулся. «Ну что тебе непонятно? Я тоже прикалываюсь?» Жека посмотрел на него с ласковой грустью, удивляясь в душе. «Как ты прожил-то столько такой?» Опустил взгляд на экран, и его ждал еще один пропущенный сегодня урок. Оказывается, они сутки пролежали где-то без сознания. Через час Жека перевел доклад на французский, и сохранил на почте и задумался, когда длитель даст доступ к чему-нибудь, Еще кроме своей зауми. Стало вдруг очень интересно, когда он проверяет задания и проверяет ли вообще. От размышлений его отвлекло новое сообщение. Молодец, что сделал уроки, проверю позже, не скучай, Дитрих. За ним пришло уведомление. За выполнение работы по заданием тебе условно открыт доступ к практике. Полный доступ утвердит Дитрих после проверки работ. Жека сразу полез проверять, что ему стало доступно из общей базы. Оказалось, что только просмотр примеров катальных ошибок. Вот как их назвать, осветнул Джон, читая, видимо, похожие сообщения. Заставлять больных детей такое смотреть. Никто ж не заставляет спорить и заметил Жека, запуская просмотр. Не смотри. Ага, когда смотреть больше нечего, проучал Джон. Жека его больше не слушал. Спыла заставка нового эпизода, фотографии крупно. Девочка чем-то похожая на Юлю. Текст, пошла запись. Жека отключил все суждения, оценки, принимал информацию без эмоций. Они все уже умерли, он тоже когда-нибудь погибнет. И это справедливо. Наемники должны заканчивать карьеру в бою. Элементарно, чтобы не считать себя остаток жизни трусами. Как с этим жить? Жека иначе посмотрел на сержанта Валеру. Чем он вздумал их пугать и кем надо быть, чтобы пугать смертью их, смертников? Вздохнул. Рянку жалко. Запустил новую серию. Через пятнадцать эпизодов система сообщила, что дальнейший просмотр может сказаться на его психическом здоровье и до завтра заблокирован. Жека снял тактику и посмотрел на Джона. Тот сидел в тактике с опущенным экраном, азартно елодил по сенсорному экрану здоровой рукой и даже временами зачем-то дергал ногами. Джон позвал Жека с тревогой. Что там? Отстань! попросил тот с досадой. Жека посмотрел на его басы ступни, что болтались в проходе между койками, совсем близко. Наклонился и пощекотал. Джонни тут задернул ногой и воскликнул. «Ой, Солодь, я щекотки боюсь!» Жека пощекотал вторую ступню. «Но, Тетрис, отстань!» — взглянул Джон, подзял под себя вторую ногу. «Как?» — Тетрис не поверил Жека. Джон понял, что от него не отстанут, стащил в себя тактик и печально спросил. «Вот как тебя такого еще в детстве не убили?» Жека пожал плечами, отметив про себя, что, несмотря на все различия, мысли у них в общем сходятся. Подумал весело. «Ренка правильно сказала. Точно, два дебила». Джонни смирился с неизбежным и снизошел до объяснений. «Просто Тетрис. После кошмара система предложила игра на выбор, как больному. Тебе разве не предлагали?» «Не успели, наверное», — Хмыкнул Джека. «Я сразу нажал на «продолжить». Псих, ласково на него глядя, сказал Джон. «А ты, капитан Очевидность», — не стал спорить Джека. «Хватит играть, нам сержант нужен». «Так это на ужине, наверное», — предложил Джонни. Жека вернулся к стенке над тумбочкой. — Жадина, когда ужин? Стенка сразу отозвалась. — Проголодались? Подавать? — Я спрашиваю, когда ужин у кадетов, — терпеливо объяснил Жека. — Так уже минут пять как начался, — прогудел аппарат. — Тогда мы в столовке поужинаем, решил Жека на шарю под кроватью тапочки. Если сержант не идет к отделению... Джонни печально закончил мысль. — Отделение идет к сержанту. Жека взял костыль, оперся, встал на здоровую ногу, сунул верхнюю перекладину под мышку, схватился за среднюю. Только подумал, что коротковат, как костыль сам удлинился под его рост. Жека сделал осторожный шаг. Раненая нога отозвалась слабой боли, решил, что терпимо, и поковылял дальше. Джонни невозмутимо шел рядом, руки демонстративно держал в карманах пижамы. Он не собирался никому помогать. Из своей палаты ребята вышли в небольшой коридорчик. Слева и справа, видимо, были двери других палат. А в конце выход из отделения. Как оказалось, вел он хорошо знакомый медблок. там обнаружился и медик, сидел за столом, пил чай с печеньем. «Куда — Куда? — спросил доктор. — В столовку, — ответил Джон. — До отбоя, чтоб вернулись, — грозно велел медик. — Ладно, — сказал Жек, — и тут же спросил. — А когда совсем выпишут? — Завтра выгоню, — небрежно ответил док. — Ты же сказал два дня постельного режима, — возмутился Джон. — Правильно, вы тут второй день серьезно, — ответил медик. — Но мы же были без сознания, — возразил Джонни. «Ваши проблемы», — док улыбнулся. Джон растерянно посмотрел на Жеку. Тот пожал плечами, мол, что поделать, врачу виднее. Ребята двинулись на выход. Путь по школьному коридору удался Жеке без особого труда. Нога почти не беспокоила. И он быстро принорвился к новому способу передвижения. В столовке застали Ленку и Пьера, стояли за столиком вдвоем. Лена сходила к раздаче за ужином для раненых. «Мы это...» — Джон смущенно шмыгнул носом. «Спасить хотели». — Леон уже спросила, — спокойно ответил Пьер. — Вам интересен сержант Валера. — Как вы могли догадаться, он русский, настоящий русский пилот из русской тирании, перебежчик. Такое иногда случается. — Они, по идее, могут попроситься к американцам, таких там охотно принимают. Но там же могут заставить воевать против своих, и даже если не заставят, все равно будут считаться предателями. Рано или поздно найдут и грохнут. — А у нас свобода, никто никого не заставляет. Заработает денег и осядет где-нибудь на планетке богаченьким мирным жителям. Ради этого они и бегут. Похоже, что у родителей ваших поляков длинные руки. Как-то смогли с ним связаться и что-то пообещать за своих деток. Скорее всего, то, о чем он мечтает. Деньги и убежище на развитой планете Сема. Пьер отпил из стакана и продолжил. Такая у нас система. Копишь баллы, растешь в рейтинге. Кто вошел в десятку, в каждом наборе могут выбирать кадетов. А если выбрал, рейтинг обнуляется. Чтобы попасть в десятку лучших, мне потребовалось два года. Чтобы стать лучшим и дождаться подходящих кадетов, вас, то есть, еще год. Черт этих русских знает, как их готовят. Валера стал третьим в рейтинге всего за полгода. Он проговорил угрюмо. Мне очень не хочется этого говорить, но вам действительно нужно забыть о поляках. Совсем. Хорошо, спокойно сказал Жека. Очень спокойно. Джон возлился на него, непонимающе. Лена насторожена. Жека сменил тему. «После ужина в бильярд?» «Без меня», — сказала Лена, — «я на дополнительные клуи». Пьер улыбнулся. «Одно руки с одноногим. Хотя можно попробовать, если брать в целом у вас все в порядке». В игровой каюте направились сразу к бильярдному столу. Ребята третьего звена положили Ки на стол, развернулись к дротикам. Жека столбенел. Англичанки стояли в компании с ними и пошли следом. Джулия поспешно отвернулась. Он догнал ее, схватил за руку. Она, не оборачиваясь, сказала глухо, «пусти». Жека рывком повернул ее к себе. Джулия опустила лицо, но успел заметить распущую губку синяки. «Пусти!» Она выжила руку, отошла к полякам. «Гуляй, Вася!» — весело сказал Янек. Он больше не лвался виноват, смотрел с высока презрительно. «Иди, русский, дрочи дальше!» Парни заржали. Карл развил тему. «Ирина, валяй в пасть русской сучки!» Зрю смеха. Васов тоже решил вриснуть Астауми. «Лучше вгони рыжему взад!» В атмосфере общего веселья Жека развернулся к столу. Джон с покрасневшим лицом злобно собирал шарики в рамку. Пьер благодушно обратился к третьему звену. «Может, и мне что-нибудь посоветуете?» «Вы на мне сержант», — вякнул Янок. «Это не помешает мне свернуть ваши шейки прямо здесь и сейчас», — с ласковой убедительностью заверил их Пьер. Ребята непроизвольно посмотрели на его клешни и сразу поверили. Янок промямлил, извините, остальные дружного внимания на мишень для дротиков. — Но почему, — прогрел Жека вполголоса, полголоса, — и что у нее с лицом? — У них, — поправил его Джон, — у всех четверых. Нас два дня не было на физре, Стар. Жека отметил, конечно, как он его назвал, но решил не заострять, опустил лицо вроде как в задумчивости. — Говорил же, не связываться с ними, — зло поручал сержант. — Кто попробует разбить? — Знаешь, — Жеке стало неловко. — Пьер, ты извини, пожалуйста, но нам действительно сейчас лучше уйти, ляжем пораньше. Говорите, ухмыльнулся сержант. «Сыграю с Клаусом!» Жека с Джоном, две фигурки в больничных пижамах, один вообще на костыле, поковыляли на выход под ироничными взглядами бравых кадетов. «Им нужно выздоравливать. Очень нужно. Прямо до завтра. Им позарез стало нужно прийти на завтрашний урок Луи».